Глава 17. Лизавета слушает порцию городских сплетен. Лизавета с Тилечкой снова ехали в город, потому что накануне вечером кто-то подошел к зеркалу волосы расчесать и увидел отросшие корни, синяки под глазами, ссадину вместе удара о подземную лестницу, трещины на губах и в углу рта и прочие следы тяжелой болезни. Конечно, у них тут фото нет, а портрет нарисуют не как есть, а как смогут и еще как скажут. Но она и так та еще невеста. В ее-то годы. Нужно хотя бы, чтобы была не замученная. Вечером ей стоило только заикнуться о том, что нужен еще хотя бы один день, и Фалько посмеялся, но согласился. И рассказал, что с ним связался остальду Ему, наконец-то, стало лучше. И он желает видеть артефакт. Все три части и единое целое. «Вообще-то, прежде чем начинать что-то новое, хорошо бы завершить уже начатое», заметила Лизавета. «Это ты о чем, госпожа моя?» Он отложил какую-то бумагу, которую читал, поймал ее руку и усадил рядом с собой. О том, что я согласна с господином Лисом. Артефакт нужно собрать, и для чего там вообще он нужен? Для чего нужен? У меня есть соображение. Рассказывай. Так все же просто. Для торжества над предвечной тьмой. То есть, говоря простым человеческим языком, для полного превосходства над врагом в деле уничтожения темных тварей. То есть, к тебе он попал очень даже по адресу. И что, теперь ты должен объявить крестовый поход против сил тьмы? Вылавливать тёмных тварей по всем окрестностям? Или эта удивительная штука их приманит, и они сами под твою шпагу и твои боевые заклинания прибегут?» «Делать мне больше нечего», — усмехнулся он. «У меня, знаешь ли, в управлении немалое количество земель, кораблей и людей, и теперь ещё прибавится славный город моего детства. Поверь, Лиза, у меня достаточно обязанностей». «И я не претендую на эту штуку. Я справлюсь и без нее». «Ты думаешь, она просто так появилась из многовекового забвения именно сейчас? Конечно, спасибо нашему другу, господину Лису, но мне кажется, он выступил проводником и посредником. В волшебных сказках, которые я читала дома, подобные вещи наделены собственной волей, и она не всегда учитывает волю живущих сейчас людей. А правителей для такого и вовсе разменная монета». «Лучше бы разменяли моего братца». «Очевидно, он не подошел. Но ему и так досталось, судя по твоему рассказу и комментариям господина Вителю». «Да, но его же никто не заставлял быть таким упертым, вредным и злобным всю его жизнь», — рассмеялся Фальков. «Радость моя, может быть, ну их? Ты изо всех сил оттягиваешь свадебный обряд, но ты не отказываешься от вечера любви». Он поцеловал Лизавету и растрепал ее тощую косицу. «Оттягиваю, ага. Ты как будто с женой никогда не жил, честное слово». Это тебе можно помыться и даже воду не греть, одеться и пойти. А если я так поступлю, то на тебя же будут пальцами показывать и изумляться, что за чучела ты взял в жены. А что до моих желаний? Я думаю, что пока мы счастливы вместе, надо пользоваться. Мы не знаем, сколько времени нам дано и сколько проживет наше счастье и что останется. Прости меня, я не сомневаюсь в тебе, нет. Я просто старый циник. Я люблю тебя и боюсь тебя потерять». «Старый циник, выдумала тоже», — проворчал он, опрокидывая ее на постель. «Скажи, сколько еще времени тебе надо, да и все». «Завтра с утра мы с Тилечкой съездим к одной милой даме. Она уже помогала мне, думаю, и тут поможет. И после того я в полном твоем распоряжении». «Хорошо, госпожа моя Лиса, тогда послезавтра на рассвете». «На рассвете? Это когда встать-то надо?» «Ничего, ничего, потом поспим». «А представь, если бы сейчас было лето, нам бы пришлось вставать еще раньше», смеялся он и целовал ее, шею, ключицы, видневшуюся в вырезе платья-грудь. И поэтому утром Лизавета с Тилечкой погрузились в лодку, взяли с собой Руджеро, который должен был сопроводить их до места, и отправились к госпоже Кларе, создательнице непревзойденных косметических средств. Госпожа Клара была предупреждена накануне вечером и поджидала их. «Здравствуйте, госпожа! Здравствуй, Атилея!» «И вам, молодой человек, тоже желаю здравствовать». Правда, молодой человек откланялся и сбежал, заверив, что вернется, как только его позовут обратно, а дамы проследовали за госпожой Кларой в лавку. Та очень серьезно отнеслась к вопросу о том, что Лизавету нужно, как выразила стилечка, сделать совершенной красавицей и велела той распустить волосы и раздеться до сорочки. Пристально осмотрела, затем набросала фронт работ. Покрасить волосы, ванна для смягчения кожи, «Маски на лицо, массаж, перчатки с восстанавливающей мазью на руки, отполировать ногти, убрать все лишние волосы, и будет хорошо». Дамы согласились с предложенным планом. Служанка принесла им кофе и сладостей, а приправой к процедурам и кофе была болтовня госпожи Клары. Ее очень воодушевили последние события в городе, и оказывается, у нее был на них свой собственный взгляд. Кто бы мог подумать». «Знаете, дамы, я как услышала, что морской сокол в фару и взялся вычистить из щелей темных тварей, то сразу поняла, что все будет хорошо. Ведь и правда, ходить ночью и то было опасно, то шаги позади, то тени темные какие-то. Однажды прямо под фонарем роились, я в окно видела. Пришлось кипяток из верхнего окна на них выплеснуть, иначе никак не уходили. А теперь спокойно». Руки у нее при этом не останавливались, наносили краску на волосы, распределяли лечебную грязь по лицу, разминали спину. «А вы и раньше о нем слышали?» спросила Тилечка. «Расскажите». «А я, детка, помню его милость Марканджело, когда он еще не назывался ни по имени своего деда, господина Веласио, ни тем более морским соколом. Он был прекрасен, как герой из баллады. Сейчас, конечно, он тоже хорош, но тогда по нему сохли все девушки в городе, И когда он женился на барышне из вассо, это тоже была баллада. Встретились, полюбили друг друга, и никакие силы их не разлучили. и Если бы не та змеища, мать его милости Гулиэльмо, то его милость Никола непременно простил бы сына и принял обратно. Как можно не простить такого сына, я не понимаю. «Постойте», – зашевелилась под масками и прочим Лизавета. «Мать его милости Гулиэльмо? Кто это? Она не была матерью господина Фальку». Что вы, госпожа, у них разные матери. Моя покойная старшая сестра была горничной во дворце, и она много рассказывала и о ее милости адриане первой супруге герцога Никола, и о ее милости Бенетте, второй супруге. Ее милость Адрианна умерла от болотной лихорадки. В тот год вообще многие умерли. В нашей семье бабушка и двое моих младших братьев, и почти в каждом доме также. Не старики, так дети или слабое здоровьем И не только они, сильные и молодые тоже. Ее милость Адриана, говорили, была в тягости и заразилась. И еще один ее маленький сын, биато тоже заразился. И все они умерли. Супруг ее, как только она слегла, заперся в кабинете и не велел входить к нему никому из слуг, чтобы не заразиться. Ел только вареные яйца и пил кипяченую воду. Тем и спасся. А его милость Марк Анджело в ту весну гостил на материке у деда, господина Веласио, и только потому остался жив». Да только его милость Никола недолго горевал, а уже осенью поехал на материк и привёз себе эту Бинетту. Ох и вздорная была женщина, упокойть мою её душу. Сестра рассказывала, как она осматривала по приезду весь дворец. Под каждый стол залезла, каждый шкаф велела отодвинуть. Не прячут ли от неё что-нибудь? За малейшую оплошность велела пороть и слуг, и даже однажды говорили «пасынка», а он уже тогда обладал нравом лёгким и смешливым, придумал про неё забавный неприличный стишок «Выскочил в окно, да и сбежал в город, и лови его там». Говорят, госпоже Бенетте очень уж не по было, что наследник – его милость Марканджело, а ее дети – что господин Гулиэльмо, что госпожа Аннунциата получат только земли на материке и деньги. Кому доброму-то и так неплохо, но только не этой змея. Вот она и лила в уши его милости Никола всякие гадости про старшего сына, а тот и рад ей на язык попадаться». Но ничего особенного он не делал. Бесился, конечно, как все мальчишки бесятся. То повздорит с кем-нибудь, то просто подерется, то в школе напроказничает, а он в Ордене Луча учился. То на дуэль кого вызовет да ранит. То стихи, опять же, про сановников из Совета Десяти где-нибудь на стене напишет. Да такие, что все от хохота животы надорвут. То девушке какое-нибудь сердце разобьет. То с приятелями стащат рыбу у рыбаков и устроят пир для нищих мальчишек, что болтались на ступенях храма Великого Солнца. Это вам не забава его милости, Пьетро. Зла в них не было. И сестра моя говорила, что когда его милость Марканджело женился на девушке из семьи кровных врагов и сбежал, его милость никола очень злился. Бил посуду, орал, слуг поколотил. до да толку-то. Потом он предлагал сыну бросить жену, сделать вид, что ничего не было, и вернуться домой. А бесчещенная девица, мол, пусть убирается в свою полюду. Да только его милость Марканджело не из таких кто на подобное соглашается. Видно, очень сильно он ту девушку полюбил. И увез, говорили, куда-то на юг, на острова, где построил для нее прекрасный дворец. А она родила ему двух сыновей и дочь. И знаете, хорошим людям благоволит великое солнце. Дети у его милости, я слышала, красивые и здоровые. А сейчас уже и внуки подрастают. Зато ее милость Бенетта продолжала лить отраву супругу в уши. О том, что старший сын его ни во что не ставит, не уважает, не ценит и наследство свое не ценит, и будущее правление тоже. А младший сын, Кулельму, будет кроток и почтителен с отцом, зато строг и требователен с подданными. И через некоторое время зачитали на площади Великого Солнца указ о том, что его милость Марканджело лишён всех наследных прав, и имени, и чести, и если он появится в Фару, то каждый житель имеет право убить его, как бешеную собаку. Тогда-то он и назвался Танкредо Веласио, И прославил это имя. И войнами с неверными, и новыми землями, и порядком везде, где он правил. В нашем Таморе последние сто лет от пиратов было не продохнуть, а сейчас пусть только попробуют сунуться. И это заслуга вовсе не его милости Гулельму. Удивительно ли, что сама старая королева Неаллы приехала к нему сватать за своего единственного сына, его единственную прекрасную дочь? «Значит, дочь господина Фалько?» – начала была Лизавета – Королева не Аллы, да, и два сыночка у них подрастают, я слышала. У соседки зять ходит на корабле его милости, на том самом морском соколе. Он рассказал. А как бесился его милость гулельма, когда оказалось, что самый большой и красивый корабль на здешней верфи строили для его изгнанного брата. Он-то в свою матушку пошел, такой же злой да желчный, да еще вспыльчивый, как отец. И ведь не было равных тому кораблю ни в бою, ни в долгом плавании. Уж, конечно, его милость гулельма хотел его себе. То есть не совсем себе, конечно, он-то сухопутный насквозь, и только на свою обитую бархатом лодку и иступал, и то по каналам кататься, а чтоб прямо в море никогда. Это его милость Марканджело весь в деда, и не в его милость тамаза а в старого господина Виласио, он и имя-то себе неспроста такое взял. Эх, мне бы скинуть лет десять, я бы тогда поулыбалась его милости». Лизавета уж и не знала, за что ей благодарить госпожу Клару больше. За косметические процедуры или за такой дивный экскурс в новейшую историю Фару и фамилии жениха? Вот ведь влюбилась в телохранителя, а он оказался натуральным принцем. Кому рассказать, со смеху умрет. Да только некому ей такое рассказывать. Телечка говорила, что госпожа Клара владеет магией ухода за собой намного лучше, чем госпожа Элеонора из обители Сияния. Да только она сама себе хозяйка и на орден работать никогда не станет. Но, подумала Лизавета, если телечке это интересно, И если госпожу Клару как-нибудь замотивировать, то, может быть, она согласится учить девочку. Потому что результат был лучше самого распрекрасного спа-салона Лизаветиной Родины. Волосы шелковистые, блестящие и никакой седины. Кожа мягкая и гладкая, ресницы бархатные, ногти отполированные. Красавица, да и только. «Госпожа, какой аромат нравится вам больше? Жасмин или роза?» спросила уже под конец госпожа Клара. «Ну, вы спросили», рассмеялась Лизавета. Это будет очень сложный выбор. Мне нравится и тот, и другой. Тогда берите оба. Когда вы говорите церемония? Утром?» «Я ничего не говорила», – покачала головой елизавета «Хорошо», – по-доброму рассмеялась госпожа Клара. «Не говорили. В общем, утром на церемонию – Жасмин, а вечером в спальне – Розу». «Мы берем. Спасибо, госпожа Клара», – со смехом заключила телечка «Госпожа Элизабетта не перепутает». «А волосы вам кто приберет?» сама справлюсь пожала плечами елизавета вот еще сама не дело такой даме и самой пришлю есть у меня одна дальняя родственница которая умеет подчинить и уложить любые волосы даже самые тонкие и непослушные после чего им еще была вручена баночка с вареньем из клубники сладкое и ароматное самое то для влюбленных и можно было отправляться во свояси